Среда. Что будет его на следующее утро? Баскетбол? Дриблинг? Примечание. Дриблинг. Маневр с мячом, смысл которого состоит в продвижении игрока мимо защитника, регламентированного правилами при сохранении мяча у себя. Льюис скатывается с кровати, натягивает треники, лежащие ближе других, Ему приходится придерживать их левой рукой во время спуска по лестнице. Сушильная машина съела продитый в них шнурок, еще когда они были совершенно новыми. Кто-то определенно ведет баскетбольный мяч по подъездной дорожке. Льюис выходит из кухни в гараж, спрашивает у Харли, «Кто это, малыш?» Харли один раз ударяет хвостом по спальному мешку с картинками из «Звездных войн». На больше у него нет сил. Может быть, соседский мальчишка? Может, прежние обитатели дома разрешали всем детям с этой улицы приходить в любое время и побросать мяч в кольцо? Если так, то это здорово. Льюису нужно играть с кем-то, равным ему по уровню мастерства. Играть с Питой, как и соревноваться с ней в любом легкоатлетическом спорте, значит чаще всего опозориться. Даже если он хватает ее за пояс, когда она проносится мимо, или толкает спину, когда она делает бросок из-под корзины, он никогда не может забросить 21 мяч раньше, чем она. Он даже не добирается до 10, а она уже выигрывает. Льюис бьет кулаком по кнопке двери гаража, заранее делая суровое лицо, потому что так и надо поступать, когда на твою территорию вторгаются посторонние. Это может быть прежний арендатор, который с пьяну забрел в бывший дом, дорогу, в которой он помнит. Медленно, дверь старая, тяжелая, в поле его зрения появляются кеды, потом ноги, затем женская фигура и, наконец, шейни. Она резко оборачивается, уходя от воображаемого защитника, потом возвращается назад, взлетает в прыжке, изобразив ногами ножницы в воздухе. Мяч отскакивает от щита, потом ложится в кольцо, плавно, как по маслу. Она подбирает его под щитом, зажимает обеими ладонями и бросает через площадку прямо в цель. Льюис ловит мяч, иначе он бы врезался ему прямо в живот. — Я тебя разбудила, ранняя пташка, — с вызовом спрашивает она. — У меня выходной, — отвечает Льюис. — Чтобы посидеть с ним? Шенни идет прямо к Харли, раз уж дверь теперь открыта. Она обхватывает ладонью его широкую голову, подносит его нос к своему, закрывает глаза и замирает в таком положении. «Ты чувствуешь этот запах?» — спрашивает Льюис. «Он умирает», — говорит она, поглаживая его надорванные уши не садится на одеяло, так и не непостроенной потельни, и говорит, имея в виду Харли и все его шрамы. Он старый боец, правда? «Ты пришла только повидать его?» — спрашивает Льюис, стараясь, чтобы в голосе не прозвучал вызов. «Твоей жене не хотелось бы видеть меня здесь. Белые подружки краснокожих парней всегда больше всего ревнуют к таким, как я». «Как ты?» переспрашивает Льюис, хотя он уже почти знает ответ. «К индейским женщинам, одиноким и тому подобное», продолжает Шейни. «Я знаю, Джерри говорит, что от меня одни неприятности». Заголовок времен резервации. «Бейсбол, бейсбол, бейсбол». «Что значит ее имя?» — интересуется Шейни. «Девушка, белая лепешка или еще что?» Пита через букву «И», объясняет Льюис, повторяя объяснение самой Питы. Примечание. В оригинале имя Питы — Пита через «И», в то время как Пита через «Ай» означает «плоский пресный хлеб». Она должна была родиться мальчиком, имя ее отца — Пит, поэтому он приставил букву «А» к собственному имени и передал его дальше. Шея не кивает, показывая, что, конечно, она понимает. И когда она убирает солбачелку, Льюис замечает ее налитый кровью глаз. И что, разве он никогда раньше не видел ее лба? Кожа над бровью с той стороны туго натянута и бугристая, будто от внезапного контакта с панелью управления или будто банка аэрозоли взорвалась в горящей куче мусора. И все же ее глаз... «Неудачные свидание вчера вечером?» «Или это, или плохой бойфренд?» Он не задает вопросов, старается не слишком заметно глазеть. А это означает, что она видит его интерес. «Во всяком случае, я пришла за книгой, мистер библиотека», — говорит она, стряхивая волосы снова на лоб и на глаз, — «а не посягать на ее собственность. Позвони и скажи об этом. Я подожду. У меня тоже сегодня выходной». Льюис пристально и с сомнением смотрит на нее, потому что обычно после такого вступления следуют насмешки. Чтение книг о волшебниках и друидах в торговых центрах или оборотнях и вампирах, работающих детективами, не поднимает престиж 36-летнего мужчины. А если бы кто-то узнал, что иногда они еще и о кентаврах и русалках? Или о демонах и ангелах? О драконах? Просто надо прятать обложки подобных книг в глубине полок. Только вот эта девушка просит его их показать. Даже Пита не совсем понимает их увлекательность, очарование, притягательность. Не понимает зачем во время вылазок на природу он всегда сует в рюкзак одну-две книги в мягком переплете, упаковав каждую в отдельный пакет на молнии. Тем не менее, она превосходная спортсменка. Она всегда бежит слишком быстро или прыгает слишком высоко, поэтому ей некогда увлекаться чтением книг. Ее это ничуть не портит. «Повторяй это почаще», — говорит себе Льюис. «Повторяй почаще и выходи с мечом из тени гаража под яркое открытое небо. Сегодня такой хороший ноябрьский день». «Что-нибудь конкретное?» — спрашивает Льюис у Шейни, не оглядываясь на нее полностью сосредоточившись на ободке кольца, готовясь встать на цыпочки и бросить мяч. Он собирался пройти краю, покрасоваться и сделать бросок не хуже, чем только что сделала она с такой кажущейся легкостью, но в последний момент ему приходится отказаться от этой мысли, чтобы удержать на месте треники. Под ними ничего нет. «Ничего такого, чего бы я не видела раньше», — говорит Шейни и я имею в виду высокого индейца, задыхающегося на площадке. Мяч прыгает по разбросанному позади столба с корзиной и мусору. Басоль Юис осторожно пробирается за ним среди хлама, потом выбирает еще более худшую дорогу обратно к бетонной площадке. «Не знаю что-нибудь захватывающее», — говорит шени возвращаясь к теме книги, за которой она приехала. «Думаю, первые в серии. Хорошие длинные серии». Такую, чтобы у меня было занятие на всю ночь. Она способна говорить о чем-то одном? — Ты это серьезно? — спрашивает Льюис и посылает ей мяч грудью так медленно, что она ловит его в воздухе. Будто бы даже с презрением к такому слабому пасу. Однако ее развивающаяся на ветру рубашка цепляется за мяч, когда она прижимает его к животу, поэтому она с раздражением подбрасывает мяч высоко вверх и заводит руки за спину, чтобы завязать ее концы, избавиться от лишней ткани, а потом снова его ловит. Пита в такой ситуации обычно заправляет передние полы под свой спортивный бюстгальтер, но Шейни такой вариант даже не рассматривает. Ох! произносит она, проследив за случайным взглядом Льюиса на свой живот. Там тянется длинный, рваный шрам сверху вниз, ни из стороны в сторону и ни внизу, как шрам после кесарева сечения. Он выглядит так, словно ей провели операцию на открытом сердце, однако этот уродливый неровный рубец расположен чуть ниже. Неужели все свои травмы она получила за раз? «Одна очень плохая ночь вместо многих довольно неприятных ночей?» Льюису хочется спросить о возможной автомобильной аварии или задать вопрос, не младенец ли стал причиной этого шрама, или это сделал какой-то парень, но что, если она единственная выжила после аварии? Что, если младенец погиб? Что, если тот парень сам без шрамов до сих пор где-то ошивается? выкладываю уже», — говорит Шейни, имея в виду шрам. «Давай, я уже все вопросы слышала. Где я побывала, в отделении скорой помощи или у мясника?» Она держит мяч двумя указательными пальцами и вращает его большими пальцами между Льюисом и своим животом. Несмотря на ее спокойствие, Льюис понимает, что ей не очень-то хочется, чтобы он на нее глазел. «Да он едва заметный». Выдаёт он стопроцентную ложь. А всё было... Она быстро переводит взгляд на корзину, и её молчание говорит само за себя. Больше ему ничего не нужно. Её история, склеенная из всех других известных ему историй, сама складывается у него в голове. Она была молода, а доктора скорой помощи лишили лицензии, поэтому она старалась убежать от той крошечной могилки как можно дальше. И это закончилось примерно на расстоянии одного бака бензина от ее резервации. «Мне очень жаль», — говорит Льюис. Ему жаль не то, что он увидел ее шрам, а то, что с ней случилось. «Мы оттуда, откуда мы родом», — отвечает она. «Шрамы ведь входят в сделку». Льюис выходит на баскетбольную площадку, с трудом включаясь в эту игру. «Значит, ты и правда хочешь книгу?» — спрашивает он, все еще уверенный, что это какая-то сложная шутка. «Да, я умею читать». Она оскорбленно пожимает плечом, приближаясь к нему, стуча мячом, потом поворачивает обратно, будто приглашает. Все парни-баскетболисты могут поучиться у девушек-игроков хотя бы этому приему. Повернуться к защитнику с задницей, чтобы иметь возможность защитить мяч, обойти с той или с другой стороны. Проблема в том, что самолюбивые парни всегда считают, что более удачный прием — зайти спереди, смотреть в глаза, а потом обойти финтом сбоку. И может, так и есть, но именно у парней чаще воруют из карманов. Шейни наступает прямо на Льюиса. Она ведет мяч далеко от своего тела, так что он не может до него дотянуться из-за ее спины. Он понимает, что ему не сдобровать, если Пита сейчас вернется. С тем же успехом он мог бы в баре прижиматься сзади к полураздетой девушке, которая делает вид, что не умеет играть на бильярде. Но Пита не придет. Она будет работать еще несколько часов, и даже потом ей придется прошагать пешком еще минут 10 со стихийной парковки с рабочей сумкой через плечо и защитными наушниками нашей Вероятно, мир кажется ей таким тихим после целого дня в окружении самолетов с работающими на полную мощность двигателями. Они ревут вокруг весь день. Пита. Льюис дает себе клятву держать в голове ее имя в следующие несколько минут. Шейни наклоняется вправо, будто собирается воспользоваться левой и бросить мяч вперед потом пустится в длинный дриблинг, который приведет ее на участок под корзиной, если она сумеет проскользнуть и бросит мяч снизу. Но потом она поворачивает влево, и Льюис, как обычно, как спитый, покупается на эту уловку. Она ужом проскальзывает мимо, тренер хорошо обучил ее работать ногами, и вот сетка уже выплевывает мяч вниз. «Мне приходилось удерживать свои треники», — кричит ей Льюис. «Ничего подобного», — отвечает Шейни и посылает мяч в гараж, подальше от обоих Харли, умирающего пса и стоящего в гараже мотоцикла «Роуд Кинг». «А теперь, полицейские, доставай свою книгу и заводи на меня дело». Прошла секунда, пока до Льюиса дошло. И он хорошо понимает, что она только что внедрила образ наручников в его мозг. Тем не менее он ведет ее в дом, одной рукой, крепко придерживая свои треники. Но когда он оглядывается на повороте лестницы, Шенни все еще стоит у кухонного стола. «Черноногие?» — спрашивает она. Она почти касается свертка и шкуры вапити, лежащего на столе. И она только что то ли назвала племя Льюиса, то ли спрашивает, не из их ли резервации эта шкура. «Что?» отзывается Льюис, останавливаясь и, хватая свободной от треников рукой за стойку перил на повороте лестницы. «Я не знала», — говорит она, словно узнав его с другой стороны. «Ты... ты хранитель священного узелка? Тебе позволили увести его так далеко?» Примечание. У равнинных алганкинов была традиция иметь священный или магический узел. Хранителем его был, как правило, верховный шаман. Но и простые воины брали с собой в поход священные узелки. Они выполняли роль амулетов или оберегов. В них могли быть перья, кости животных, глиняная трубка и тому подобное. Увидев выражение его лица, она объясняет. Все равно, что хранитель священной трубки, только это узелок. «О, это просто...» — начинает Льюис, — но не договаривает. «Меня воспитывали не в самых строгих традициях племени». «Думаю, традиции все равно тебя нашли», — возражает она явно под впечатлением и почти касается коричневых шерстинок. Потом отдергивает руку, будто боится того, что может произойти, что может перейти из этого узелка черноногих в нее женщину из племени Кроу. «Это просто шкура вапити», — не говорит вслух Льюис. В основном потому, что теперь она подошла к дивану, видит позорное изображение вапити и клейкой ленты на ковре гостиной. Она переводит взгляд на него, потом обратно и, не говоря ни слова, подходит, берет липкую ленту, отрывает несколько длинных полосок и приклеивает их к боку дивана. Они похожи на длинные, аккуратные полоски деревянной стружки, загибающиеся на концах. Льюис ничего не говорит, просто идет к ней, как зачарованный. Сотня возможных объяснений теснится у него в голове, но всем им суждено оказаться неверными. Шейни неторопливо прикрепляет длинные полоски к ковру. Она не добавляет их контуром оленихи, а лишь частично снабжает ее внутренностями. Вот входящая внутрь трубка прямая как стрела. Такую Льюис всегда видел на хижинах и на балках. Она проходит от рта к животу. А почему, он никак не мог догадаться. Почему пищевод и желудок важнее, чем сердце или печень? «Теперь правильно», — говорит Шейни. «Действительно. Раньше это было похоже на раздавленный овцу. Теперь...» Все еще не так похоже на молодую самку-вапити. Это, скорее, некое улучшенное изображение молодой самки, даже лучше реальной вапити. «Откуда ты знаешь?» — спрашивает Льюис. «Ты меня спрашиваешь, потому что я девушка?» «Это была просто клякса с ногами», — говорит ей Льюис. Теперь она смотрит в сторону лестницы, на потолок, на котором ничего не происходит. «Мои книги», — делает попытку Льюис, осознавая, что это уже не посещение библиотеки. «Почему ты делаешь это здесь, возле дивана?» Почему-то, — спрашивает она, — снова подходит к нему и смотрит в упор своими жадными глазами. Растопыривает пальцы, показывает на контур вапити из липкой ленты и оставляет их растопыренными. «Я бы задал тот же вопрос». «Выбери я любое другое место», — отвечает Льюис, уходя от ответа. «Но ты сделал это именно здесь, а не в другом месте», — возражает Шейни. На этот раз она не давит, а допытывается. «Это глупо», — говорит он и садится на третью ступеньку лестницы. «Просто мне показалось, что я недавно что-то увидел». Она откидывается на спинку дивана, не отрывая от него глаз и спрашивает. Что именно? «Это не так, как в книжках», — отвечает Льюис. «Когда ты... когда вроде видишь то, чего быть не должно. Например, Вервольфа, роющегося в твоем мусорном баке, договаривает она за него, берет с кофейного столика книжку, которую он сейчас читает, и показывает ему обложку, на которой Вервольф роется в мусорном баке, а вся дорожка усеяна отбросами». Льюис кивает. Его загнали в ловушку. Он прижал ладони ко рту, обдав их горячим дыханием. Неужели он действительно вот-вот ей расскажет? Узнает ли эта крутая девчонка с работы то, чего не знает его жена? Но она сумела закончить изображение оленихи на полу. Это что-то дозначает. И... Льюис ненавидит себя за свои слова, за то, что так думает, но факт остается фактом. Она из индейского племени. Что еще важнее, она сама задает вопросы. «Это произошло зимой, до того, как я женился», — говорит он. «За шесть...» — нет, за пять дней до Дня Благодарения. «В субботу перед Днем Благодарения. Мы охотились». «Мы?» — уточняет Шейни. «Парни, с которыми я вырос», — пожимает плечами Льюис, давая понять, что дело не в них. «Геи, прики, кассиди, касс». Шейни кивает, мол, пока все понятно, и опять бросает взгляд на фигуру из липкой ленты, которую они оба считают в аппете. И Льюис продолжает рассказывать, исповедоваться, впервые высказывает все вслух, что должно означать Все это действительно произошло.